любимые напитки еду друзей знакомых даже с кем он ходил в детский сад холодно говорит мой заказчик передавая довольно объёмное досье у него есть родители думаете он любит маму больше чем деньги хмыкает собеседник у него нет родителей есть сестра в средней азии мы проверяли он ей ни разу не позвонил в дипломате лежали и двадцать пять пачек денег аккуратно упакованных таким образом чтобы мой чемоданчик закрывался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 Обращались к частным сыскным агентствам. Его нигде не могут найти, а он нам очень нужен. «Представляю», — улыбаясь в ответ, — «если вы готовы платить такие деньги? Надеюсь, не придётся искать вас, когда вы должны будете заплатить мне оставшуюся сумму. Было бы слишком накладно искать его и вас». Какое-то время он недоумённо смотрит на меня.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 «Похоже, мне придётся в поте лица отрабатывать свой самый большой гонорар в жизни».